Дело было отложено до более благоприятных обстоятельств. Московский архив Министерства иностранных дел, архив князя Воронцова, книга четвертая, Шефер, том 1, страница 648, 660, 661. Архив князя Воронцова, книга 4, страница 86, 87. Мы видели, что в самом конце 1756 года и Елизавета приступила к первому Версальскому договору, но с особенным условием относительно Турции и Англии. Вехтеев должен был объяснить французскому министерству, что в России медлили с преступлением к Версальскому договору, желая не только восстановить доброе согласие, но и положить ему непоколебимые основания, и потому заботились именно об этом, а не об одной форме. Если бы в договоре исключена была с одной стороны Англия, а с другой Турция, то этот договор был бы просто восстановлением дружбы, ибо Англия относительно Франции, а Турция относительно России — суть единственной державы, от которых можно ожидать нарушения мира. Но Бехтеев дал знать Воронцову, что нельзя писать как секретнейшая декларация прискорбно французскому двору. Он считает это дело нечестным и подозревает канцлера, что он нарочно его устроил, желая или поссорить Францию с Портою, или произвести холодность между Францией и Россией. Рулье выразил опасение, что Бестужев не приказал нарочно сообщить декларацию порт «Вице-канцлер Воронцов, как честный человек, этого бы не сделал», — говорил Рулье. На Дугласа страшно раздражены, всю вину складывают на него. Рулье даже решился сказать Бехтееву, что таким образом нельзя иметь никакого дела с русским двором. Официально Бехтеев доносил 8 февраля 1757 года, что акт преступления был ратификтован. Но ратификтовать декларацию не согласились. Король выразился, что не может согласиться на этот прекрасный секретный акт, который Дуглас имел глупость подписать. Рулье объявил Бехтееву решительно, что и политические причины, и собственный интерес Франции не позволяют этого. При нынешних обстоятельствах надобно удержать Порту от соединения с Англией и прусским королем, не потерять при ней своего кредита и не уничтожить французской торговли в Ливанте. Порта сильно встревожилась, узнавшая о Версальском договоре, и особенно о преступлении к нему России. Успокоить ее можно было одним обнадеживанием, что она в акте этого преступления именно будет исключена, и обнадеживание было дано. После этого было бы противно обычаю и проводушию короля заключать вдруг два акта об одном деле, прямо друг другу противоречащих. И как во Франции не уверены в сохранении тайны, хотя редко бывает, чтобы самый секретный параграф не выходил наружу, однако такой поступок тайную оправдан не будет. Поэтому его величество король надеется на известное праводушие и проницание императриц. От нее не скроется справедливость причин, не дозволяющих ратификовать декларацию, как это не прискорбно французскому правительству. «И подлинно, — писал Бехтеев, — французский двор приведен в великую печаль и смущение». С одной стороны, он связан данным порте обнадеживанием, с другой чувствует неприятные следствия отказа от ратификации. Министерство сильно досадует на графа Эстергази, на Дугласа и графа Штаремберга. На первого за то, что принудил Дугласа к подписанию декларации, на графа Штаремберга за то, что... недовольно точно истолковал мнение французского правительства, которое на него в этом деле положилось. О Дугласе Рулье отзывался с великим неудовольствием. В заключение Рулье просил меня уверить высочайший двор, что, несмотря на это неприятное происшествие, король искренне желает большого утверждения благополучно возобновленной дружбы и обнадеживает, что происшедшая неприятность нисколько не воспрепятствует ему вместе с Россией принять меры для удовлетворения венского и саксонского дворов относительно короля прусского. Но кроме Турции, Польша также представляла сильные поводы к неприятностям, потому что Франция боялась, что прусская партия в Польше не усилилась благодаря вступлению русского войска в эту страну. Ясный признак усиления русской партии, то есть партии черторийских, французский двор видел в назначении племянника черторийских и друга Уильямса, Станислава Понятовского, польским уполномоченным в Петербург. Тщетно август третий успокаивал французский двор. Тщетно Бехтеев уверял Рулье, что с Понятовского взято честное слово держаться настоящей политической системы. и если в поведении его окажется хотя что-нибудь противное, то король немедленно отзовет его. Рулье повторял одно, что Понятовский был друг у Илимса. Рулье передал Бехтееву записку, в которой говорилось, что французский король признает необходимость прохода русских войск через польские земли, но необходимо предупредить могущее произойти из этого вредные следствия. Нет сомнения, что поляки, приверженные к России, замышляют конфедерацию, надеясь на подкрепление ее со стороны русских генералов, которые будут начальствовать войском в Польше, надеясь. И одно присутствие русской армии, если бы она не принимала никакого участия в польских делах, доставит им большую силу. А противники их, которые имеют прибежище к французскому двору, Принуждены были бы созвать свою конфедерацию, а, может быть, захотели бы и предупредить врагов. Так как поход русских войск через Польшу имеет целью подать как можно скорее помощь королю польскому вступлением в области его врага, то французский двор признавал и признает за лучшее, что прусское войско шло в Пруссию из Курлянди, захватив малую часть Самогитии. Но если оба императорские двора признают необходимым, что прусское войско шло другим путем через Польшу, то французский двор для сохранения тишины в Польше и для успокоения турок может согласиться на это с одним условием — что прусское войско шло через Польшу со всевозможной поспешностью, с наблюдением наистрожайшей дисциплины и платя за все исправно. Потом французский двор... Признает необходимым, что прежде вступления русских войск в Польшу, русские министры в Варшаве устно и письменно объявили, что войска императрицы при проходе через Польшу не намерены ни под каким видом мешаться во внутренние дела республики, и что все будет оставлено как теперь, особенно дело Острожской ординации».